Глава 18. Осада колдера Только мертвые остались на дороге, когда врата поглотили всю эту орду. Сколько же их прошло через врата? Пятьдесят или сто? Саймон не мог сосчитать, но надеялся, что не больше сотни. А что могут они поделать против той огромной мощи, что таится позади враг. Однако колдеры все же будут теперь слишком заняты, чтобы помнить о беглецах. Так что сейчас было самое время возвращаться, держась позади беснующей орды. Мы возвращаемся обратно. Алдис снова издала злобный смешок. Она отошла от них и стояла сейчас на краю оврага. поглядывая на них с лукавой усмешкой на тонких губах. Последние следы былой красоты исчезли с ее лица. — И как же вы пойдете? — крикнула она. — Эта дверь без ключа. Вы не сможете ее открыть. Как насчет этого? Великий воин и леди-волшебница. Она бросилась бежать зигзагами обратно к провалу. — За ней! — воскликнула Джелит. «Разве ты не понимаешь, этот талисман, это же ключ для неё и для нас!» Если она права, Саймон бросился за Алдис. Чужое ружье, хотя и легкое, мешало ему бежать, но он не мог его бросить. Он мчался вперед, замечая на бегу, что эти развалины — это все, что осталось от огромного города, так обширные они были». И спрятаться здесь было проще простого. Саймон и Джелит выбежали на открытое пространство, но Алдис нигде не было видно. — Где она? — он заметил, что во взгляде Джелит не было обычного понимания. — Она должна быть где-то поблизости, но где же именно? джилит прикрыла глаза руками и с минуту постояла неподвижно. Она стояла молча, а Саймон ждал, полагаясь на неё. Наконец она опустила руки и повернулась к нему. Вон туда. Откуда? Откуда я знаю? Там колдервский барьер, пустота, а у неё талисман Колдера. слабая ниточка, но единственная других у них не было. Саймон кивнул и по пошел за Дджилит. Она повела его по узенькой тропинке между развалинами. Саймон старался оставлять заметки на камнях, пригибать ветки, чтобы можно было найти дорогу обратно. Они вышли на открытое место, где вокруг мощной площадке, Стояли менее разгруженные здания. В них проскальзывало что-то знакомое. Они напоминали суровую архитектуры Колдоровской твердыни. Как видно, красота и грация, которые были известны миру Саймона и Джилит, были совершенно чужды тем, кто строил эти здания. И в любом уголке этих развалин Алди смогла надежно укрыться. — Где же она? — спросил Саймон. Джилит положила руку на останки невысокой стены, за которой открывалось свободное пространство. Она тяжело дышала, глаза ее были обведены темными кругами, хотя они вдоволь напились дождевой воды, но не ели уже много часов. Саймон сомневался, что они смогут продержаться здесь долгое время. А Джилит медленно покачала головой. — Я не знаю, я ничего не ощущаю. Она готова была разрыдаться. Саймон обнял ее и привлек к себе. И она с благодарностью прижалась к нему, словно черпая в его утешении поддержку и силу. — Послушай, — мягко сказал он, — Ведь мы могли бы, наверное, заставить ее выйти на открытое пространство. Мы должны непременно это сделать. Голос ее звучал хриплым шепотом, и в нем слышались истерические нотки. И мы можем это сделать. Припомни-ка, ведь во время осады Карса, когда было срочно нужно вызвать превращение, ты сказала, что воспользуешься... моей воли, чтобы ускорить церемонию превращения. И теперь будет то же самое. Мы соединим наши воли, и ты сделай то, что нужно. Она повернулась, не отрываясь от него, так, чтобы стоять лицом к открытому пространству. Пальцы ее стиснули, его руки и впились в нее все сильнее, по мере того, как она собирала все свои силы. и тихонько запела ту самую песню, которую Саймон впервые услышал во время осады Карса. Песня начиналась с низких нот и поднималась все выше и выше, и с каждым звуком Саймон ощущал все сильнее растекающиеся по его телу горячие волны. Вскоре напряжение достигло такого предела, что Саймону приходилось... Напрягать всю волю, чтобы только устоять на ногах. Ничего не было в мире, кроме той песни заклинания. Ничего. Ничего. Исчезло время, не стало пространства. Только эти звуки, только они. А потом вдруг всё затихло вокруг. И он очнулся посреди развалин покинутого города. Только теперь среди обломков что-то двигалось. Существо ползком выбиралось на открытое пространство. Алдис. Она не стала подниматься на ноги, а вдруг упала на землю вниз лицом и затихла. Джелит отпустила руку Саймона. Она мертва. Саймон бросился к телу и перевернул его. Руки его сразу же... обогрелись кровью, и тут же она потекла широкой струйкой. Лицо Алдис не пострадало, но на груди там зияла страшная рана на том самом месте, где Алдис носила талисман Колдоро. Джилит вскрикнула, но Саймон схватил руку Алдис и стал с усилием отгибать стиснутые уже окостеневшие пальцы. И вот на ее ладони он увидел то, ради чего Алдис рассталась жизнью. Талисман колдеров Пошли! — Саймон встал и оглядел развалины, стараясь увидеть того, с кем встретилась Алдис. Джилит наклонилась и выбросила на лицо Алдис лоскут из одранного платья, прикрыв глаза и рану на груди. Они шли обратно к вратам. Как можно быстрее. Саймон все время оглядывался назад, боясь, что их настигнет то существо, которое лишило жизни Алдис. Быть может, обладание талисманом само по себе таило опасность? Саймон почему-то считал, что талисман может навлечь на них беду. Они снова спустились на дорогу и остановились перед вратами. Саймон поднял руку с зажатым в ней талисманом. Джелит положила руку ему на плечи. Саймон шагнул вперед под перекладину врат. Он не знал, чего ему ждать, но не удивился, ощутив, что предмет, зажатый в его руке, становится все холоднее и холоднее. Ибо все это уж очень напоминало заслон колдеров против контакта разума. Но ведь и Алдис тоже не была колдером по крови, а талисман подчинялся ей. Еще один шаг, и они оказались точно между колоннами. И сразу же их охватило дрожь, они почувствовали, что проваливаются в страшную пустоту, враждебную им. Саймон рванулся вперед. и ощутил себя стоящим на четвереньках на скале еще теплой от солнца. Джилит была рядом. Хотя солнце почти село, всё же тьма не скрывала следов того, что здесь недавно закончилось сражение. Но картина совсем не была похожа на ту, что они застали по другую сторону врат. Скала не только была раскалена солнцем, На ней там и тут виднелись выжженные черные полосы. Такие же полосы были и вокруг врат, а кругом лежали трупы. Саймон с трудом поднялся на ноги помог встать Джелит. То, что он сейчас решил сделать, быть может, было ошибкой, но это казалось ему единственным возможным и правильным в борьбе за освобождение этого мира от колдеров и от того, что колдеры принесли сюда с собой. Он поднял ружье и выпустил из него всю энергию в основание ближайшей колонны. С минуту ему казалось, что заряда в ружье вовсе нет, но потом сооружение задрожало, и эта мерца не распространялась все дальше, пока не добралось до верхней перекладины, потом до второй колонны, потом мерца не расцвело целым снопом искр, и Саймон отчаянно вскрикнул. «Рука!» Он все еще сжимал в руке колдоровский талисман, когда стрелял во врата, и вот теперь этот таинственный предмет выпал из его пальцев, оставив на руке обугленную горящую рану. Талисман покатился к вратам и обратился там в искристое мерцание. А потом раздался взрыв, взметнулось зеленое пламя, и талисман исчез. Но вместе с ним исчезли и врата. Саймон и джилит теперь видели перед собой ровную площадку. Неверными шагами, поддерживая друг друга, они двинулись вперед. Они направлялись к Колдоровскому лагере, благодаря судьбу за то, что уже достаточно стемнело, и никто их не заметит Саймон опустился на землю возле одного из застывших неподвижностей вездеходов, прижал больную руку к груди так бережно, как Алдис прижимала, когда этот талисман. И тут же его охватила страшная невыносимая боль. Он ощутил невероятную слабость, а боль становилась все сильнее и сильнее. Он просто не в силах был ее перенести. Он даже не мог вздохнуть как следует. Он задыхался от жгучей боли. Боль немного успокоилась, и он претерпелся к ней. Саймон почувствовал во рту влагу. Потом что-то жесткое и твердое, и чей-то голос уговаривал его поесть. Так сколько же времени он пробыл в царстве боли! Саймон не знал этого. Но голова его работала сейчас вполне ясно. И он чувствовал, что сейчас... Тёмная и холодная ночь. Голова его лежала на коленях у Джелит, и женщина пыталась привести его в чувство, но слова ее не сразу дошли до его сознания. Должны идти, мы можем оставаться здесь. Как приятно было лежать вот так. Рука теперь только ныла, а не болела так невыносимо. как раньше. Саймон попытался пошевелить пальцами и увидел, что на руке повязка. К счастью, рука левая, сонно подумал он. Прошу тебя, Саймон. Это была не только мольба, но и приказ. Джилет нежно гладил его щеки, тормошила, потом подсунула руку под его плечи и попыталась приподнять. Саймон запротестовал. — Но мы должны идти, — она наклонилась к нему. — Пожалуйста, Саймон, сюда кто-то приближается. Память постепенно возвращалась к нему, он сел. Тень, окружавшая их, стала совсем черной, наступила ночь. Он ни о чем не стал больше спрашивать, поднялся на ноги, с минуту размышляя, не стоит ли им воспользоваться вездеходом, но тут же решил, что не стоит. Ведь он не знал, как им управлять. Выпрямившись, Саймон, как ни странно, почувствовал, что стоит на ногах довольно твердо. Они двинулись вперед, спотыкаясь о рытвины, оставленные гусеницами вездехода. — Кто приближается, колдеры? — Думаю, что нет. — Те другие? — Может быть, ты разве ничего не ощущаешь? Саймон ничего не ощущал в этой ночи. Он так и сказал ей. Впервые за долгие часы Саймон вспомнил о тех, кто оставался здесь. — Лойс, Алкары, где они? — Я пыталась найти их, но здесь развязаны какие-то новые силы. Саймон, что тут уж такое, чего я не могу понять? То возникает барьер, сквозь который мне не пробиться, то внезапно исчезает и появляется в другом месте. Мне кажется, что это колдер борется за свою жизнь, что все они прибегли к полному арсеналу своего оружия, причем такого, какое нам даже и не представить. К тому же, то, что прорвалось из-за этих врат, все еще живое, и оно ненавидит, и оно охотится за колдерами. И если мы не хотим, чтобы нас тоже втянули в эту войну, нам необходимо держаться в стороне, ибо... Колдоры сражаются с колдерами или с теми, что пришли в этот мир с ними вместе. Наш мир еще не видел подобной войны. Постепенно к Саймону возвращались силы. Джилит стащила из лагеря еду и питья и сообщил ему об этом совершенно спокойно. Но он понял, как было страшно то, что она там увидела, и привлёк ее к себе. Они пошли вперед, поддерживая друг друга, и Саймон был счастлив, что наконец-то они стали единой душой и телом. Они как раз огибали скалу в, в том месте, где расстались с Алкарами и Лоис, когда сверху упал довольно большой камень. Саймон мгновенно прикрыл с собой Джелит. Ружье уже бесполезное, он бросил около врат, но Джелит отдала ему свой нож. Он прислушался, готовый отразить нападение. «Сау — Сау! Это не был боевой клич, а лишь громкий шепот в ночной тишине. — Сау! — ответил Саймон. Сверху упал еще несколько камней, вниз скользнула какая-то тень. — Сигрот! — назвал себя человек. — Мы видели, как вы оба появились откуда-то из пустоты, лорд. Но только тут все кишит какими-то из исчадьями адов, и они уничтожают все вокруг, поэтому мы не осмелились присоединиться к вам. Что здесь произошло? Сигрот рассмеялся. Легче ответить, чего не произошло. Эти самые колдеры вошли во врата и тут же исчезли. Словно растворились у нас на глазах, а потом... Эх, боже! Потом словно распахнулись врата ада. Из брат вышли те другие. Они маршировали колонной, словно армия оживших мертвецов, которые поднялись из гроба, чтобы встать в схватку за дело. Такое гиблое, как и они сами. Они направились прямо в лагерь Колдров. Я говорю вам чистую правду, клянусь водами, Аспера! Стоит им только взглянуть на человека, как он весь съеживается и умирает. Это было волшебство, леди, но такого я никогда не видал в Эскарпе. Они бросились прямо в лагерь, а там их встречал этот луч. Такой же луч, как тот, что охотился за нами на берегу. И многие из демонов обратились в прах, но на смену им сразу же появились другие, а потом... Появилась еще одна группа. Они тащили с собой одного колдера и направлялись к морю. И с тех пор там, на берегу, происходит что-то странное. Только сейчас со скалы я могу разглядеть кое-что. «Леди, ваше сообщение принято. На море появились паруса». В Саймоне сразу же проснулся боевой офицер. Но ведь если флот попадет под этот страшный луч, как же им послать предупреждение? А может, колдеры сейчас слишком заняты войной с ожившими скелетами, чтобы отвлечь свои силы на корабли? А сами скелеты, возможно, им все равно с кем воевать. С колдерами или с новыми врагами? Необходимо поточнее узнать, что там происходит. Когда они втроем добрались до укрытия, где находилась Лойс и Инглин, они устроили совет. «У нас есть возможность без особых усилий добраться до берега», — сообщил им Инглин. «А я, например, чувствую себя намного безопаснее, когда я ближе к воде». «Этот остров чересчур хорошо приспособлен для игры в охоту». Причем у преследуемого и охотника шансы равны. Уже некоторое время на берегу не видно никаких вспышек, и скелетов тоже становится все меньше и меньше. Но у них не такой вид, как у тех, кто боится чего-то или спасается от врага. «Может быть, они осадили колдеров в их крепости?» — слух размышлял Саймон. «И если это так...» то направляются к морю. Мы непременно наткнемся на них? Саймон пытался взвесить все возможности. Салкары были опытными осторожными моряками. Вряд ли они повели бы свой флот прямо в логово врага, зная, какие хитрости и ловушки тот может им расставить. Саймон считал, что сейчас настал момент, когда зло может быть вырвано с корнем. Он не верил, что колдорам удастся быстро соорудить другие врата, особенно если учесть панику, которая должно быть вызвало это появление выходцев с того света. Значит, отступления для колдеров нет, и, следовательно, их можно подвергнуть осаде. Однако все это было лишь догадками и предположениями. Чтобы они превратились в уверенность, необходимо было Отправиться на берег и все увидеть своими глазами. «Мы должны идти на берег все вместе, только море отдает ответы на все вопросы», произнесла вдруг Джилит. Саймон кивнул. Она прочитала его мысли. «Идти было трудно, а в темноте опасность увеличилась двое Но ночь еще не наступила окончательно, и они спешили изо всех сил». еще до прихода Саймона и Джелли. Салкары побывали в лагере колдеров и обзавелись хоть и скудными, но все же достаточными запасами пищи и воды. Они подкрепились и почувствовали себя значительно лучше. Саймон несколько раз забирался повыше на скалу и старался разглядеть корабли, но это ему не удавалось. Когда он сказал об этом Сегроду, тот усмехнулся. Ну, значит, они не высаживаются. Это обычная уловка рейдеров. Плод разделяется на две части, и обе половины еще раз делятся. Одни плывут к северу в поисках стоянки, другие к югу. Саймон просиял. Это звучало очень обнадеживающе. Если они сумеют связаться хотя бы с одной половиной кораблей, Во всяком случае, те, которые ищут стоянку на юге, вполне могут связаться с ними. Оказавшись в пределах досягаемости, им только нужно подать условный сигнал с берега. Инглин вызвался попытать счастье. Саймон согласно кивнул и тоже отправился в путь к крепости Колдоров.